Глава пять. Так обе стыкилы песу на ветер. Ос присел на землю у костра и устало вздохнул. Вопреки надеждам и чаяниям хуже стало. Болезнь начала брать свое, скосив половину огороженного района. В самом городе ситуация сложилась еще более критическая. Болеют почти все. прошла всего неделя с момента прихода Оса, с но за это время расстались с жизнью пять человек. Это были старики, слабые и недоедающие, как многие горожане с окраин. Ос жестами и известными словами выведал, что конкретно эти о т с т е к и совсем не о т с т е к и а хняхню, о которых о с к о е что слышал. Ну хотя бы то, что о т с т е к и называли их Атоми, многочисленный относительно остальных, конечно же, коренной народ Центральной Америки. о с не знал точной численности на 2019 год, но это и не имело никакого отношения к текущей ситуации. Сейчас их много. Один старик, а х у е л и с т л и умерший прямо на руках Освальда, в горячем бреду шептал что-то про отстаков. В основном ненавистное, судя по интонации. Это навело о с о на воспоминания и з школьных уроков истории. Атоми были покорены ацтеками, их заставили говорить на а ц т е ц с к о м жить по а ц т е ц с к и и служить им. Также вспомнили сведения о том, что наемники атоми, используемые ацтеками в своих войнах после серии поражений от испанцев. Переметнулись на их сторону и воевали уже против Ацтеков. Чем Осу поможет эта информация? В его ситуации особо выбирать не приходится. Атоми подчинены Ацтекам, а Ацтеки сейчас не очень приятная культура, практикующая ежедневные жертвоприношения и не брезгующая ритуальным каннибализмом. жестокие войны, кровавые ритуалы, беспощадное обращение знати с простолюдинами, процветающее рабство, тотальная ультрарелигиозность и чокнутые жрецы. Не та культура, которую следует делать доминирующей на континенте. Но беда в том, что до прихода испанцев именно Ацтеки имели наибольшие шансы стать панамериканской державой. так как обладали мотивацией к дальнейшей экспансии, испытывали потребность в новых землях, а также незадолго до прибытия Кортеса пережили правление серии весьма удачных правителей, которые вроде как и привели одно из десятков обычных племен в империю. Иос сейчас в одном из покоренных городов. Если хоть одна скотина узнает, что он может дать что-то императору, Это сразу дойдет до императора, а затем и до ж р е ч е с к о й братии. И никто не знает, вообще никто, что придет в их кровожадные головы. С равной вероятностью они могут как посоветовать императору прикончить Оса на жертвенном алтаре, так и порекомендовать убить потихому. или поужинают его мозгом, или сделать еще кучу других вещей, придуманных п р а о т е к о в испанцами. Ос, иди в дом, как можно более доступно и просто произнес т а т о т а л к о з к а т л Иду, кивнул Освальд, вставая. к о з к а т е л еще одна старушка, умирающая сейчас от гриппа. Дети сейчас изолированы в отдельном здании, которому никому нельзя приближаться без маски на лице. Воду в это здание Ос передает только кипяченую, а еду им готовит собственноручно и с особой осторожностью. Первые дни староста района сомневался в эффективности мер Оса, но когда грипп сбил с ног половину города, а детей не тронул, Уверовал в знаковость появления Оса так вовремя. В городе умирает много народу, дети в особенности, но Осу было н е д о т о г о Он пробовал с у н у т ь с я со своей помощью в другие районы, но натыкался на ограждения и воинов, которые не пускали его внутрь под страхом смерти. То есть никто еще не понял, что ограждения не останавливают вирус. По крайней мере, он сумел передать через Тототла, который сумел переговорить с парой знакомых через ограду, что больным нужно пить побольше прокипяченной воды, а также лучше питаться. Последнее звучало как издевательство. Еды было не особо много. Сами по себе атоми, как их завоеватели, питались два раза в день. Рацион их состоял из лепешки. Тако, на который при большой удаче окажется кукурузная или фасолевая каша, а также порция весьма опциональных переменных вроде некого подобия соуса чили или мяса. За все время пребывания в городе Ост а к и не увидел, чтобы кто-то, кроме богачей, ел мясо. о с зашел в небольшой г л и н о б и т н ы й домик, где проживала старушка Коскател. она лежала на лежанке из тростника, отощавшая за эти дни, неспособная поднять даже голову. Ос сделал все, что мог, но престарелая бабуля просто не имела сил для борьбы с болезнью. Она точно умрет в ближайшее время. Ос сменил влажную тряпку на лбу, к о с к а т л и вышел из помещения. Очень повезло, что летнее время близится к концу. В чем о з не был уверен, но чувствовал, что дело обстоит именно так. Летом кошмарная жара, а в последнее время будет больше еды, что увеличит шанс других горожан. Эту неделю о з почти не спал, в чувстве вины, бегая между домами и делая все, что в его силах, чтобы умерло как меньше людей. Не надо было. произнес Освальд, идя к своему временному жилью, выделенному ему куачуахом, приходить в этот город. В доме он сел на собственноручно сооруженный из веток и плетеных н древесных волокон стул и начал есть тако, любезно приготовленный одной из соседок. с т о л ь ч и к кстати, получился не очень, но относительно комфортно сидеть и заниматься чем-то можно. Например, Ос как раз сегодня собирался закончить колесную пару для ручной тачки. В детстве крепко запомнилось, что мезоамериканские народы не применяли колеса, и не потому, что не знали саму концепцию, а из-за того, что отсутствовало тяговое животное, способное перевозить за счет своей силы рентабельное количество грузов. С другой стороны. Ручной тачки Атоми не знали, как и остальные их соседи. Вообще с ручной тачкой связана довольно интересная история. Сам Ос с конструкцией тачки знаком очень хорошо, так как за время армейской службы побегал с ней многие километры по государственным плантациям. Но история ее происхождения покрыта густым мраком полного загадок прошлого. Как говорят официальные источники, ручную тачку изобрели в Китае за сто лет до нашей эры, или в Древней Греции еще на триста лет раньше. Но беда в том, что даже сами китайцы не могут внятно объяснить, когда именно, так как у них, к удивлению всего мира, не оказалось убедительных свидетельств из того времени. У греков тоже не все гладко. Так как существование ручной тачки, они аргументируют наличием такого слова в записи IV века до нашей эры. Но с китайцами и греками пусть разбираются историки. Самое забавное началось дальше. Из Китая тачка начала свой удивительный медленный путь на Запад, где, по словам греков, она уже была и применяли ее очень неохотно. Арабы же во всю использовали ручные тачки, их даже видели крестоносцы, набегавшие несколько раз на Иерусалим. Но что-то пошло не так. Раз в западноевропейских источниках не встречается никаких упоминаний ручных тачек вплоть до XV века, ну или по другим источникам до XII века, чему Ос так и не нашел тому убедительных исторических свидетельств. Потом тачки начали распространяться. Европа все-таки распробовала новый инструмент, который превращает некоторые традиционно трудозатратные дела в необременительное времяпровождение. Но тачку все же, если смотреть исторически, принимали очень медленно. Видимо, люди в те времена любили страдать. Даже в д е в веке, когда французы высадились в Египте, они обнаружили, что в Каире не знают ручную тачку, в Сирии знают, а в Египте нет. Нонсенс. А после Наполеона в двадцатые годы 19 века некоторые французские агрономы громко жаловались в газеты, что во многих регионах Франции до сих пор не применяют ручных тачек. Что замедляет сбор урожая и вообще? Откуда о всем этом знает Освальд? Однажды он случайно съехал с тачкой в кювет, рассыпав початки кукурузы и сломав колесо. В течение ночи Ос был вынужден написать настоящий реферат р у к о п и с н о минимум на десяти листах. Как-то вот отложилась в голове эта информация. которую он вручную переписывал с м о б и л ы в коптерки. И теперь Олс имеет уникальную возможность поделиться этой вершиной продвинутых технологий с Мезо Америкой. Не факт, что скоро прибудут испанцы, и далеко не факт, что они сами знают о таком ноу-хау, как ручная тачка. Прототип тачки был почти закончен. Так как ничего нетехнологичного там нет, для примитивного и недолговечного варианта необходимы только веревки и дерево. Ну и с колесами придется повозиться. Первоначально Оз задумал одноколесную тачку, но прочностные характеристики имеющегося материала не дали осуществить задумку, и он остановился на двух колесах. к о л е с а Ос выполнил из двух древесных кругов, которые пришлось рубить одолженным у Татотла каменным топором из неизвестного Осу камня. Топор вопреки опасениям оказался вполне себе рабочим вариантом, пусть и более медленным и неудобным. Так или иначе, нож Скорпион снял большую часть инструментальных вопросов, хоть и создатели явно не предполагали столь. столярного применения своего изделия. Колёса вышли маленькими, сантиметров пятнадцать, но это не играло большой роли в демонстрационном образце. Ос вышел во двор своего временного о б и т а л и щ а и парой ударов камнем надёжно закрепил колёса на перевернутой тачке. Общий вид изделия представлялся так. На опорной стойке размещалась относительно ровная платформа с деревянными углами, из которых с помощью самодельной веревки Осформировал борта. Две ручки, представляющие со стойкой одно целое, оборудованы удобными рукоятями, оплетенными кожаными полосками. А сама стойка еще и оборудовалась откидной ножкой. которую Ост теперь считал ненадежным и ненужным излишеством. Человек брался за ножки, откидывал ножку н о гой, перетаскивал тачку в нужное место, останавливался и ставил ножку в исходное положение. Таким образом можно брать с собой довольно солидные объемы грузов, но никак не веса. Ос не сомневался, что при попытке перевозки с к о л ь к о н и б у д ь серьезного объема камней тачка рассыплется на ингредиенты. Но в сельском хозяйстве ее должны принять с энтузиазмом, теоретически. Что делаешь? г л и н о о б и т н о й лачуги Оса пришел Татотел с еще одним пареньком, известным как Икаутели. Икаутели. являлся каким-то там родственником Татотла, вроде как младшим троюродным братом. Выглядел и к а у т е л ь как среднестатистический житель этого города. Длинные волосы стянуты в косичку на затылке, но свободны по бокам. В волосах какая-то заколка. Как и все встреченные Атоми, и к а у т е л ь черноволос, к а р е глаз имеет довольно узкое лицо. Само лицо Осу почему-то напоминало к о й о т а с у ж е н н ы е глаза, рот искривлен в вечной полухмылке, выраженные скулы и низковатый лоб. Да и комплекция не говорила о нем как о выдающемся воине. От таких людей ждешь, что они будут хитрить и темнить, а при любом признаке опасности бросят все и сбегут. Нельзя так думать о человеке только из-за внешности. Но Ос пообещал себе, что будет присматривать за этим парнем и держать ухо востро. Ручная тачка, ответил Ос на испанском. Название на науатле еще нет. Ты придумал? Удивленно приподнял бровь т тот а т о т л Зачем? Носить вещи. Ос взял с земли пару поленьев и положил в тачку. Далеко и легко. Оз демонстративно прошел с тележкой пару десятков метров и вернулся. Удобно, добавил он после демонстрации. т а тот укивнул. Сам он перенес грипп относительно легко. Кашлял как проклятый, страдал от лихорадки, но довольно быстро встал на ноги. Неудивительно, не самый бедный из местных, хорошо питается, аж три раза в день. Да еще и мясо бывает в его рационе очень часто. Богачи, как и везде, преимущественно здоровее бедняков. Самое удивительное – и Каутель не заразился, хотя и живет с Тототлом в одном жилище. Либо физически здоров настолько, что перенес вирус без симптомов, либо чертовски везучий сукин сын. Самое плохое в этой ситуации с гриппом – он идет дальше. Он не в силах остановить торговый трафик между городами, как и почту. Он лично видел, как почтовый гонец явно больной побежал в те ночь Тлитлан, чтобы сообщить, что надо временно прекратить торговлю, дабы не заразить господ болезнью, поразившей Мецтитлан. Он тогда долго грустно смотрел в его удаляющуюся спину. Еще о з за эту неделю неоднократно сталкивался с рабством. Оказалось, что у Татотла целых семь рабов и рабынь, которые занимаются его хозяйством и вообще делают все, что он захочет. Например, все рабыни женского пола, а их четыре, находятся сейчас в положении. Татотл авторство не отрицает, а даже гордится. Тут надо рассказать про самого Татотла как про личность. Ему около двадцати двух. Он уже взял одного пленного, о чем свидетельствует его особая гордость — плащ с изображением скорпиона, который он получил право носить после успешного пленения какого-то бедолаги в джунглях. в Полне может считаться, что пленный даже был из ацтеков, но это не важно, так как его ритуально принесли в жертву в храме в центре города, а мясо бедолаги схряпали простолюдины. о а з а м е т н о струхнул, когда узнал, что тут реально могут сожрать человека, за з д о р о в о живешь. Еще и о п р а в д ы в а я все это религиозными мотивами. Съели бедолагу не всего, только кисти рук и самые ритуально значимые части тела, что еще раз подтвердило религиозное значение, ибо в практическом смысле на человеке гораздо больше мяса, чем кажется. Оз знал это из полицейского прошлого со времен обучения. Череп пленника Татотал -то г о р д е л и в о выставил у себя возле дома, где п о к о и л с я еще десяток таких же, нанизанных на деревянный кол. Еще его деды промышляли ловлей людей, поэтому у него это скорее династическое. Человека, как выяснилось, поймать очень трудно. Все местные знают, что время от времени какой-то случайный храбрец хочет повысить свой социальный статус и выбирается в джунгли в поисках беспечной жертвы. Поэтому в одиночку никто не ходит. б у д ь о с м е н е е изворотлив уже через неделю его череп украшал бы этот столб. Через неделю намечалось празднество в честь очередного бога, который заставляет солнце крутиться и требует жертв. Вот тогда-то Особы и прикончили. Да, незавидная судьба. А теперь же Ос гость, которого послали сами боги, дабы отвратить беду. Как только Ос освоил хоть немного слов, которые стоит отметить, в стрессовой обстановке запоминаются в десять раз быстрее, чем спокойной, он сразу же выяснил, чего именно ждут от него Атомии. Ждали они от него. полного спасения от беды, невиданного процветания и тотального благополучия, потому что местный жрец видел знамение и сразу же связал его с осом. В чем-то этот хитрый п а р щ е л ы г а активно торгующий опиумом для народа, прав. Теперь многое неизбежно изменится. С отставками придется что-то делать. Так как эти ребята фактически контролируют племя Атоми, Кои являются их данниками, пушечным мясом в бесконечных войнах и источником жертв для ритуалов. Цветочные войны здесь не страшилка на ночь. Это регулярно проводимое мероприятие, что-то вроде популярного международного спорта. Примечание 2. И скоро придет время, когда Атоми отправит своих воинов в поход, так как настала их очередь. Осу подобная перспектива не нравилась, так как вполне может статься и так, что Атоми попросят гостя уважить традицию и отправиться в эту регулярную мясорубку, а ему совершенно не хотелось оказаться прямо посреди толпы кровожадных ублюдков. пришедших с целью набрать как можно больше пленных для жестоких кровавых ритуалов на закате. Патронов слишком мало. Прокатив тележку туда-сюда, показывая ее местным, он надеялся, что хоть кто-то заинтересуется. Отказ. Как он и опасался, чужак и его чуждые приспособления вызывают лишь настороженность. Пусть и даже ребенку очевидна эффективность изделия, особенно после того, как Ос собственноручно и без особых усилий перетаскал выделенные старостой детям початки кукурузы, помыв руки к о п о л ь ш а к о т л о м корнем мыльного дерева. Ос стал перед костром. Сейчас о з почистит кукурузу и сварит в глиняном котле. Чтобы наверняка убить вирусы, которые легко могли оказаться на кукурузе вместе со слюной от кучи народу, собиравшего ее с полей. Далее он заварит крутую кашу с солью, добавит туда вареной фасоли, затем два куска мяса индейки и щедро сдобрит все это острым перцем. Каша получится не особо вкусной, но запоминающейся. После приготовления он наденет маску, притащит котел к изолятору на тачке, а затем распределит все это на порции и накормит всех детей. Изолятор устроен довольно просто. Это довольно большое здание, внутри которого 10 небольших комнат, хорошо проветриваются и имеет быстро сооруженный деревянный буфет, который исключает прямой контакт детей с кем-либо. По правилам, установленным Осом, детей никто не должен даже видеть, ведь близкий и прямой визуальный контакт чреват заражением. Маловероятно, конечно, но исключать нельзя никакую мелочь. Даже один ребенок, заразившийся гриппом, заражение всех остальных. Ос выполнил все требуемое для приготовления еды. колдовал над котлом для приличия, совершив несколько пасов руками и прошептав отборное ругательство на испанском, а затем повез горячий котел к изолятору. На месте он вытащил из специально выделенного котелка кухонный инвентарь и начал складывать порции еды в буфете. Сложив таким образом 58 порций, он покинул буфет, закрыв дверь на запор. Можете есть, сказал он на науатле. За дверью раздались звуки движения и нетерпеливой, но организованной суеты. Детишкам там приходится тяжко в слабом освещении сидеть и слушать старика, который все это время учит их правильно разговаривать и рассказывает различные сказки и байки из славного боевого прошлого. Старика зовут Метлалом. Он сам вместе с женой вызвался поддерживать порядок в изоляторе и учить детей, чтобы они не тратили время зря. Жена его Тепина, женщина с добрыми глазами, была бесплодна, поэтому старикан имел еще двух жен, которые родили ему четверых сыновей, которые остались вместе с этими двумя женами на хозяйстве дома. Старикашка бойкий, живчик, одним словом. Всю эту информацию Ос узнал против своей воли, так как Метлал с энтузиазмом выложил все это при первой же встрече. Драки за еду среди детей прекратились уже давно. Ос принимал доклад от м а т л а л а каждый вечер, садясь спиной к стенке дома и слушая тихие слова старика. Вчера, вот, например. Он с у з н а л что старшие подростки мутят воду, затеяв какие-то любовные интриги. О сказал пресекать жестоко. Не хватало еще потом проблем с родителями. Метлал тогда заверил, что в молодости захватил семнадцать вражеских воинов, поэтому со всякими малолетними нарушителями справиться и без оружия. Судя по тому, что все ходят молчаливые и послушные, принимая из рук Тепин тарелки с едой, Матлал их приструнил. Самому Матлалу про захваты воинов он сразу поверил. Даже сейчас видно, что в молодости старик был крепким малым, высокий относительно местных, конечно, все еще сильный, с говорящими много е т а т у и р о в к а м и на теле. А если учесть плащ с прыгающим ягуаром, становится ясно, что перед тобой ушедшие на покой ветеран бесконечных войн и стычек. о с решил присмотреться к старику. Ничего полезного м а т л а л кроме войны делать не умеет, но возраст не позволяет ему биться на равных с молодежью, поэтому он чувствует себя бесполезным. Именно из-за этого чувства собственной бесполезности он вызвался неопределенное время сидеть в заперти с кучей детей и женой. Надо сказать, что это теоретически спасает их от гриппа, которым он неизбежно заболел бы, останься снаружи. Сыновья м о т а л а например, конкретно так с л е г л и с температурой. Как уже упоминалось, грипп свирепствует в городе. Люди умирают, а в их районе все относительно спокойно. Самые слабые уже умерли, их забрал вирус. Кто-то умрет уже скоро, но основной костяк трудоспособного населения успешно справляется с не самым страшным штаммом вируса, принесенного осом из будущего. Примечание 3. Будь он болен каким-то птичьим или свиным гриппом. то ситуация была бы совсем плохой. Все, да и он тоже, скорее всего, уже были бы мертвы. Не понравилось Осу также обыденное для атоми действо – захоронение покойников прямо в доме. Некоторых стариков посчитали недостойными р а с х о д о в а н и я дров, поэтому решили захоронить дедовским способом. Полу дома вырывалась яма, туда помещали тело. Кашляющий и потеющий жрец что-то там бормотал, щупал покойника, орал и говорил что-то родственникам. Затем к покойному клали дорогие ему при жизни вещи, опционально резали и клали туда же собаку. Тело обкладывали камнями и закапывали без бугра, ногами утаптывая до исходного состояния. о б ы ч а и тут странные, пугающие и дикарские. Неудивительно, что испанцы постарались как можно быстрее все это уничтожить и забыть. После традиционной процедуры кормления детей Ос вернулся во двор своего дома, тщательно вспоминая все детали. Он уже третий вечер подряд пытался возвести функциональную печь для обжига кирпичей. У молчаливого парня из примитив e t e н о л о д ж g y на камеру все получалось лихо и быстро. А у Оса руки и задницы. з По крайней мере, такое впечатление складывалось при первых попытках. Соблазнительно было бы найти железную руду и начать делать оружие и инструменты. Но первые попытки возвести примитивную печку для обжига кирпичей показали, что железоплавлению Ос может освоить лет через десять. н у если не кривить душой. то где-то через пятнадцать. Ос вообще ничего не знал о добыче руды, ее извлечении, что с чем надо смешивать, как и сколько времени плавить эту руду и еще кучу вещей, которые следует знать. Древесный уголь он получить сможет. Ролик помнился отчетливо. Молчаливый парень доказал и показал, что там ничего сложного нет. Но вот ж е л е з о Если верить другому ролику молчаливого паренька, он потратит уйму времени ради того, чтобы добыть десяток горошинок железа. Это не его путь. Мало того, что нетехнологично, так еще и в процессе можно спалить город. Лучше он сейчас соорудит безопасную печь для обжига кирпичей и начнет строительство собственного жилья. Раз уж ему предстоит тут жить. то он будет делать это с комфортом, с обогреваемым полом, ванной, санузлом и балконом с прекрасным видом на древнее величие м е ц с т и т л а н а и обязательно шезлонгом и текилой с большим кубком текилы, а то местные так у б е з т е к и л ы п е с у на ветер. Примечание первое. Рабство в Мезо Америке. Ученые еще не пришли к единому мнению. Кто-то утверждает, что рабство там экономической роли не играло. Кто-то говорил, что надо считать мезоамериканское рабовладельчество аналогом античного европейского рабовладельчества, и экономическое значение рабства было высоко. Я больше придерживаюсь версии второй, так как люди, они с сука везде одинаковые, как ты их не перебирай. Если есть возможность у одной категории человеков угнетать другую категорию и иметь с этого прибыль, эта возможность будет использована на всю катушку. Все-таки Ацтеки как-то построили ш е с т н а д т и к и л о м е т р о в у ю дамбу и умудрялись почти по каждому поводу строить высоченные и капитальные храмы. Второе. Цветочные воины. официальные договорные сражения между городами в Мезоамерике собирались отряды обученных воинов, которые направлялись на битвы, которые устраивались по некоторым сведениям раз в двадцать дней. Не помню где, но я читал, будто иногда кидался жребий, по которому одна из сторон приходила на битву без оружия, но с цветами. вооруженные противники быстро их побеждали и приводили с собой много пленных, а все ради того, чтобы солнце продолжало свой ход, а луна не упала на землю. Жертвоприношение — лишь одна из версий. Ради чего на самом деле это проводилось, о с т а л о с ь нераскрытой тайной. Либо тренировка воинов, либо жертвоприношение, либо пополнение рациона белковой пищей. А может все это вместе? Загадка. Третье. Уважаемые читатели, вы же понимаете, что это не прошлое, а параллельный мир.